Он жил в конюшне у неарха. — Вот, видишь, божественный, — произнес торжествующий военный, — это собака белых. Возница обучил ее скакать на лошадях. Начнут с собак, а потом обезьян обучат. И древним скачкам придет конец. А ведь в старину награждали не коней, а возницу. Император повернул голову. «А какой у тебя цвет?» «Мизерин», — спросил он с усмешкой. «Я голубой», — ответил военный, чуть смутившись. «Ну, какое это имеет значение в данном случае? Условия были неравными. Это нечестно». И в это время заговорил мальчик. «Откуда у него только взялась смелость? А собаку отравленной колбасой кормить? Честно?» А коням отраву подсыпать, честно? А дорогу перегораживать к реснице, честно?» Император удивленно вскинул брови. «О чем ты говоришь, мальчик?» И Скирп рассказал, как брат нашел колбасу и открыл подкоп в конюшне. «Ты говоришь, что не арх мог бы найти злоумышленника?» Сказал император, выслушав рассказ мальчика. Тебе этим следует заняться, Мизерин. Это по твоей части. Военный наклонил голову, но видно было, что распоряжение императора ему пришлось не по душе. Я думал, продолжал император, что искусство лакусты умерло вместе с нею. Но оказывается, у лакусты нашлись последователи. Начнут с собак, а потом... Он замолчал и несколько раз задумчиво покачал головой. «Собака спасла белых», — сказал он после долгой паузы. «Победили белые. Пусть это передаст глашатой, но возница не достиг конечной черты и не получит награды. Почетные знаки победителя передать собаке по кличке Никс» и назначить ей содержание в пятьсот сестерцей ежегодно до конца ее лет. Раздались рукоплескания и одобрительные возгласы. Как справедливо, как мудро! Недаром тебя называют усладой рода человеческого! Император повернулся к Мазерину, почтительно вытянувшимися перед ним. «Сегодняшний день...» — Не пропал у меня даром, мизерин, — сказал император. — Я сделал доброе дело. Неарх приподнял голову. Рядом с ним стоял скирп с Никсом на поводке. Военный в блестящем шлеме торжественно приближался, держа в руках широкую белую ленту с двумя золотыми бляхами. Он протянул ленту с скирпу, и мальчик повесил ее на шею пса. Неарху казалось, что он спит. Его Никс получил большой приз заезда. Толпа ликовала. Народ воспринял награждение пса с радостью. Ему импонировало и само зрелище вручения награды. Сам префект притории Мизерин Покинул императорскую ложу, чтобы оказать подсчет простому сельскому псу. Это было в духе тех стародавних времен, о которых можно было прочитать у историков. Да здравствует Тит! кричала толпа. Слава Цезарю! Пятьсот сестерций на содержание пса, сказал Мизерин бесстрастным голосом. Ты можешь получить фиски в императорской казне, и каждый год тебе будут отдавать ту же сумму, если явишься вместе с собакой». По щекам Неарха текли слезы. В его глазах все плыло. Тысячи лиц с разинутыми в крике ртами сливались в одну чудовищную маску. Нет, это лицо Регула». «Не хочешь? Но ну, смотри, чтобы не просчитаться». И снова поплыли, поплыли ряды, и снова земля закачала его, как бурное море. Что-то шершавое коснулось щек. Ниарк закрыл глаза и нащупал пальцами махнатую голову Никса. — Тебе здесь повезло больше, чем мне, — молвил он еле слышно. — Не быть мне больше возницей. Останусь жив, вернусь в Сицилию, буду постиг коней. Ты мне поможешь, дружок? Никс ласково завилял хвостом.